Отряд снова пустился в путь. К полудню горы сменила голая пустыня. Дорога присутствовала лишь условно этокая лента, чуть заметная на высохшей почве, но позволяла двигаться к намеченной цели мимо валунов и чахлых деревьев. Казалось, солнце выжгло даже голубезно небо и задушило ветер в зародыше. Неподвижный воздух вибрировал и гудел, словно пчелиный рой. Как сориентироваться, если ориентиров почти нет? Если бескрайняя пустыня делает любой из них обманчиво близким, заблудиться здесь проще простого, думал Питер. Потерять дорогу и брести неизвестно куда до самой ночи. За городом Махави Джанкшн путники поднялись на невысокий холм и увидели длинную колонну заброшенных машин. Очевидно, все ехали в одном направлении, двумя рядами. Шоссе превратилось в кладбище автомобилей. Легковушки и грузовики увязли в забучьем песке, по самое шасси. Крыши и дверцы сорваны, салоны давно растаяли под палящим солнцем, а останки пассажиров развеялись по пустыне. Взгляд твой дело натыкался на предметы, имеющие непосредственное отношение к людям. Вон валяются очки, вон раскрытый чемодан, вон пластмассовая кукла. Путники молча шли своей дорогой, разговаривать никому не хотелось. Пётр насчитал свыше тысячи автомобилей, а потом кладбище кончилось, и снова началась безликая пустыня. Ближе к вечеру Холис объявил, что пора свернуть на север. Пётр уже не верил, что они доберутся до бункера. Зной стал просто невыносимым, да ещё с востока подул суховей, швырявший в лицо пригоршни песка. Путники молчали целую вечность. Тяжелее всех приходилось Майклу. С каждым часом он хромал всё сильнее. Когда Питер спросил, в чём дело, Майкл снял сапог и продемонстрировал огромный, налитый кровью валдырь. Впереди замаячила юковая рощица, и путники решили сделать привал. Далеко ещё, спросил Майкл. Он снова разозлился, и Сара вскрыла валдырь скальпелем из аптечки, который разыскала на энергостанции. Из надреза вытекла капелька крови. Отсюда миль 10, ответил Холис, стоявший на самом краю рощицы. «Видишь те горы? Они нам и нужны». Калипс с маусами заснули, опустив голову на рюкзаки. Сара перевязала ступню Майкла, и он, морщаясь от боли, натянул сапог. А вот Эмми, судя по всему, в отдыхе не нуждалась. Она сидела поодаль, обняв тонкие лодыжки, и с тревогой смотрела на спутников. Темные очки она не снимала ни на секунду. «Думаешь, успеем засветло?» – тихо спросил Питер, встав рядом с Холлесом. И если успеем, то в притык. Давай немного передохнём, хоть полчаса. Хорошо, но не дольше. Одна фляга опустела, и Петр сделал маленький глоток из второй, поклявшись без крайней нужды к воде не притрагиваться. Он прилёг в тени со стальными и закрыл глаза. Казалось, не прошло и минуты, как раздался голос Алиши. Ты же сказал полчаса. Да-да, конечно, пора в путь. Поднявшись на локте, пролепетал Петр: Черезмпозже из вибрирующего марева материализовался столб со щитом. Он стоял рядом с будкой караульного за забором из толстой сетки рабицы, оттороченной колючей проволокой. 29 Palms. Военная база и учебный центр морской пехоты. Осторожно, не разорвавшей с собой припасы, с дороги не съезжать. Не разорвавшей с собой припасы, щурясь на ярком солнце, страсил Майкл «Что это значит?» «Это значит, смотри под ноги, штепсель», ответила Алиша и, обращаясь ко всем, добавила. «Возможно, там бомбы, возможно, мины. Нужно двигаться гуськом, желательно след в след». «А там что, дома?» спросила Мол Сами, заслонившись рукой от солнца. Домами оказались автобусы. Тридцать два облупившихся, некогда желтых автобуса, припаркованные двумя тесными рядами. Питер подошел к ближайшему, который стоял в хвосте колонны. Ветер стих, и мертвую тишину нарушал лишь шорох из шагов по дороге. Средняя школа Мохаве. Было написано под опутанными толстой проволокой окнами. У автобуса намело целую дюну. Взобравшись на нее, Питер заглянул внутрь. Вездесущий песок превратил сидение в пляжные скамейки. Под крышей сидели птицы. Стены были перепачканы их пометом. Смотрите, смотрите сюда, крикнул Калиб. Все обернулись. На земле лежал остов маленького самолёта, но почему-то без крыльев. Это вертолёт, объявил Майкл. Калиб вскарабкался на фюзеляж и, не дав Петру опомниться, открыл люк в крыше и влез в кабину. "Эй, сапог, осторожнее", велела Алиша. "Здесь чисто", отозвался Калиб, судя по шороху, обшаривая всё, что попадётся на глаза. «Так, парочка мумий, разве страшно?» – хорохорился он, высунувшись из люка. Спустя несколько секунд он слез на землю и продемонстрировал трофеи. Вот что висело на шеях мумий. Серебряные диски тускло поблескивали на потемневших от времени цепочках. Питер ополоснул диски водой, насухо вытер и прочел надписи «Джозеф Ди Салливан, Ай Плюс, 098879254». МП США. Католик. Мануэль Р. Гомес. Четыре. Восемь пять девять семь два ноль один пять два. МП США. Атеист. МП – это морская пехота. Объяснил Холлес. Калиб, лучше верни эти штуковины на место. Ни за что. Калиб вырвал диски с цепочками из рук Питера и прижал к груди. Они мои. Я их нашел. Так что все честно. Сапог. Те парни были солдатами. «И что с того?» – неожиданно взорвался Калиб. «Они так за нами и не пришли. Солдаты должны были вернуться за нами, но не вернулись». Возникла пауза. Все молчали, обескураженные его выпадом. «Так вот что это за место?» Наконец проговорила Сара. «Я от тетушки про него слышала. Ну, как детей на автобусах привезли в колонию. Кажется, занимались этим именно солдаты». Питер тоже слышал такие истории, но особого значения им не придавал. Хотя Сара не ошиблась, детей в колонию привезли именно отсюда. Об этом свидетельствовали не столько автобус и упавший вертолёт с погибшим экипажем, сколько звенящая тишина. Здесь она была не просто отсутствием звука, а дышала безвременьем. Размышление прервало недоброе предчувствие. Что-то случилось. Где ими? Друзья обходили автобусы и громко звали её по имени. Питер буквально обезумел от тревоги. Он и не предполагал, что девочка может взять и уйти. Майкл обнаружил её в салоне, погрузившевыся в песок автобуса. "Чем она занимается?" спросила Сара. "Не знаю, по-моему, просто сидит", ответил Майкл, заглянув в открытое окно. Песок надуло в хвост салона, а передние сиденья остались чистыми. Эми устроилась сразу за водительским местом, сняла бейсболку и очки, а рюкзак поставила на колени. «Эми, скоро стемнеет. Нам пора», окликнул Питер, забравшись в салон. Девочка даже не шевельнулась. Казалось, она чего-то ждет. Вот она обвела взглядом салон, прищурилась и словно лишь сейчас заметила, что автобус пуст и никуда не едет. Эми встала, надела рюкзак и через окно вылезла на песок.